Глава вторая. Смотрины. Наталья Борисова. Во всей этой суете женихами были свои плюсы. Лично я неплохо выспалась на мягкой длинной банкетке, установленной возле фонтана. Там было прохладнее всего, поэтому обычно она не пустовала, а тут такой простор. Мне немного не хватало подушки. Но для этого дела я приспособила забытой ялой в суете толстенную книгу в кожаном переплете. А что? Помнится, в студенческие годы мы подобным образом пытались намотать на подкорку невылученные предметы. Метод был сомнительным, эффективность его никто так доказать и не сумел. Но из года в год доблестные будущие экономисты с моего потока проделывали подобный трюк. Про халяву, которую хором взывали двоечники, радуя тех несчастных, кто имел глупость поселиться в домах, соседник с нашим общежитием, я молчу. Учитывая мою любовь к прогулам, иногда приходилось спать на целых стопках книг, поэтому ничего нового в этом опыте не было. Единственная проблема, которую я выяснила после пробуждения, крылась в объемном тиснении какого-то замысловатого местного иероглифа, смачно отпечатавшегося на моей щеке. По-моему, кожа даже немного покраснела в том месте, где иномирные знания проникали в мою полупустую голову. «Талья, на кого ты похожа? Волосы растрепались, платье помялось. А что у тебя с щекой?» «Ты что, спала на рунологии?» — воскликнула Яла, вынимая из-под моей головы свой драгоценный фолиант. «Какой ужас! Не хватало еще, чтобы мне в голову в самый неподходящий момент лезла всякая абра-кадабра. Лениво потягиваясь, пробормотала я». Драконица моих слов не поняла. «Естественно!» Она же честно зубрила, чтобы получать знания, и с методиками заядлых троечников была незнакома. «Быстро приводи себя в порядок!» Рошер уже пошел встречать женихов, суетливо оглядываясь, уговаривала меня милая и сердобольная Яла. «Хорошая девчонка, но очень домашняя и отличница по своей сути». Трудно ей придется, когда настанет пора познавать несовершенство этой жизни». «Ага, уже бегу и волосы назад», — усмехнулась я. «При тут волосы? Ты иногда говоришь, какой-то бред, Талья. Наверное, маги что-то намудрили с заменой понятий, когда вкладывали тебе в память знания нашего языка. Впрочем, расчесаться тебе будет не лишним» ворчала драконица, суетливо одергивая мой помятый наряд и поправляя испорченную прическу. Я только хмыкнула, но не стала пояснять, что это не маги намудрили, а просто я у родителей получилась такая незаурядная. Мама меня даже к психоаналитику как-то сводила, когда я подросла, но мой подростковый бунт затянулся. Тот долго и нудно задавал мне глупые вопросы, показывал картинки, и получал от меня не менее абсурдные, но аргументированные ответы. В конце нашей встречи он посоветовал маме запастись успокоительным, но исключительно для себя. Мне же был вынесен диагноз здорово только с такой длинной заметкой о свойствах моего непростого характера, что я поленилась это все даже дочитать. «Успокойся, в конце концов я здесь уцененный товар». Пусть все думают, что скидка дана только за испорченную упаковку, хмыкнула я, но Яла опять ничего не поняла. Правда, признаваться в собственном неведении драконица не любила, а потому только укоризненно покачала головой и оставила меня в покое. Тем временем девушка шустро рассредотачивалась по павильону, спеша принять максимально соблазнительные позы. Сложнее всех было нашей красавице Нагине ее длиннющий хвост соскальзывал с полированного бортика фонтана поэтому я милостиво уступила ей банкетку а сама встала опершись спиной на одну из колонн женихи сопровождаемые суетливым котярой расшером появились как раз в тот момент когда я громко зевала прикрыв рот ладошкой а что может это и не слишком культурно но я ей не стремилась кого то обаять и вообще нравится по заказу у меня не получалось. Помнится, мой бывший парень Артем повел меня знакомиться со своей мамой. Я вела себя примерно и очень старалась произвести на строгую любовь Андреевну хорошее впечатление. Но что-то пошло не так. Дамочка только фыркала и придиралась к каждому слову. А когда мое терпение кончилось, и я показала-таки будущей свекровушке свое истинное лицо, то наше знакомство неожиданно пошло на лад. Женщина заметно потеплела ко мне, и ужин мы заканчивали не остывшим чаем и упреками, а вишневой наливочкой и байками про студенческую жизнь. Кстати, с Кобелиной Артемом мы позже расстались, а с его мамой я до сих пор дружу. Но вернее дружила до тех пор, пока не пошла в тот опасный для жизни супермаркет. В наши крепкие отношения на расстоянии разных галактик я не верю. После памятной истории я изореклась изображать из себя ту, кем не являюсь. Вот и сейчас в нашем цветнике я, скажем так, сильно выделялась. Девушки, занявшие такие эффектные позы, скромно потупили глазки и олели смущенными щечками, а я, сложив руки на груди, почти второй размер все-таки, нагло рассматривала зашедших мужчин. Как и говорил смотритель рынка, их было пятеро. Все высокие, сильные и даже по-своему красивые. Впрочем, на Фелломе почти все виденные мной создания были весьма привлекательными, что только усиливало мое желание вернуться домой, пока я не заработала тут себе комплекса. Больше других выделялись двое. Золотоволосый крепкий мужик с белыми крыльями и высокий брюнетистый дракон. Они выглядели чуть постарше оставшихся троих оборотней. А еще их выделяла гордая осанка, короткие властные жесты и мимика. Мне стало даже любопытно, кто из них тот самый Ясфер, ради которого девчонки навели суету. Тем временем бедный Рошир обливался потом, расписывая достоинства каждой из нас. Вернее, распинался он за девчонок. Доклад обо мне был суховат на мой вкус. Это Талья, поданка из техногенного мира. Таланты пока не выявлены. Тридцать два года. Она у нас очень... хм... необычная. Такую характеристику выдал мне котя-рассмотритель. Кстати, слово «необычное» по отношению ко мне часто использовали вежливые люди. Те, кто честней и попроще, говорили прямо, что ты, Наташка, с легкой придурью. «Ну же, девушки, смелее! Подходите ближе! Знакомьтесь с женихами!» — позвал всех Рошер. А на меня только кинул предостерегающий взгляд своих зеленых кошачьих глаз. Эх, всегда любила дразнить толстых домашних пушистиков».